Глава 15. Лето Просидев почти полночи на телефоне, кто бы мог подумать, с Максом, я еще до утра крутилась в кровати и не могла уснуть. Слишком волнительно билось сердце в груди и стучали в голове мысли. Уснула я в итоге только под утро. Но зато потом проспала полвоскресенья, открыв глаза уже во втором часу дня, и то, когда в дверь тихонько постучали, и на пороге появилась обеспокоенная мама. «Малышка! Доброе утро, мамуль!» Сонно улыбаясь, сладко потягиваясь. «Ну, вообще-то уже день!» Серьезно? «Абсолютно! Ты как себя чувствуешь? Ничего не болит?» Присаживается на край моей кровати Ма, укладывая ладошку на лоб, а потом прикасается губами, заставляя меня в конец растеряться. «А что случилось?» «Да вроде нормальная температура», — пожимает плечами Ма. «Наверное, тебя первая неделя в универе так вымотала. Мы просто с папой уже забеспокоились. Обычно ты у нас не спишь по полдня». «А, ты про это...» «Я просто уснула вчера поздно», — улыбаюсь, усаживаясь на постели. Опять свои онлайн-курсы смотрела полночи. «Вроде того», — смущенно прячу взгляд. «А ты?» Замечаю, что Ма не в домашнем, а в брючном костюме, и явно куда-то собралась. Мы с папой поехали на работу. «Опять? Сегодня же воскресенье!» «Мы ненадолго». «А как же я?» — дую губы, обнимаемо. «Я серьезно начинаю по вас скучать». «Мы в полном твоем распоряжении вечером. Папа обещал приготовить вкусный ужин, и все вместе посмотрим фильм. Как тебе такая идея?» «Обеими руками за». Улыбаюсь. Наконец-то и мне их внимание немного перепало. «Ну ладно», — поднимается мама. «Мы поехали. Ты чем займешься? «Запрусь в мастерской, пожалуй». «Лето, пожалуйста, позавтракай. Вернее, уже пообедай. А то знаю я тебя. Заработаешься и испортишь себе желудок». «Да-да-да, я помню, надо есть». Киваю, заваливаясь обратно на кровать. Еще пять минут поваляюсь и пойду опустошать холодильник». Мама смеется и уходит, и закрывает за собой дверь. Я тянусь к мобильному с какой-то тайной надеждой на то, что, может быть, увижу там сообщение от Сим. Может, его милое «доброе утро» или игривое все еще спишь» и даже, согласно на приписку, вредина. Но сообщений нет, пропущенных тоже. Вчерашнего нашего общения словно и не бывало. Ну вот, так всегда. Нафантазировала себе выше крыши, хотя на самом деле ему вчера, наверное, просто было нечем себя занять. Лето-лето. Провалявшись в кровати еще немного, слышу, как на улице завелась машина, а еще через пару минут закрылись ворота. Предки уехали, пора выползать. Неторопливо принимаю душ, умываюсь, натягиваю шорты с майкой и, прихватив с собой чистый фартук, спускаюсь на кухню. Там в холодильнике сгребаю запасы еды и топаю в свою маленькую мастерскую в задней части дома. Небольшая, но яркая, теплая пристройка раньше планировалась как оранжерея, Но мама быстро поняла, что с цветами у нее не лады, и бедные фикусы да кактусы элементарно у нее загибаются. Поэтому, когда я увлеклась художествами, родители превратили оранжерею в мой скромный, но уютный кабинет — моя светлая берлога. Здесь, в центре комнаты, стоит большой рабочий стол, сплошь уставленный красками, кисточками, стаканчиками и прочими необходимыми для художника штучками. А у окна, там, где особенно хороший естественный свет, стоит мольберт, на нем холст, пока пустой. Собираю волосы в пучок, подвязывая ленточкой, чтобы не мешались, и включаю в наушниках свою любимую группу Херц. И все Считайте, на ближайшие пару часов я для этого мира совершенно потеряна. С первыми аккордами, будоражащей до мурашек мелодии песни «Редэмпшн», кисточка в моей руке начинает жить своей жизнью. Я совершенно отпускаю все мысли и даже не задумываюсь, что в конечном итоге хочу увидеть. Портрет, пейзаж, натюрморт. Я просто кайфую и расслабляюсь. Я просто ухожу в себя. Как и предполагала мама, я забыла про еду. И чай, и отдых для глаз, которые после пяти часов усердной работы начали ужасно болеть. Словно в них насыпали песка. Но зато, когда я увидела, что вышло, даже у меня самой захватило дух. Небо. Ночное и звёздное небо. Прямо такое, какое я видела вчера, когда я... Мы с Симом сидели на заднем дворе. Поразительно. «Виолетта Максимовна!» Слышу маминым предельно строгим голосом из кухни. «Упс». Сейчас мне сначала влетит, а потом я выслушаю длинную и нудную лекцию о вреде голодания. Откладываю кисть, краски, вешаю на крючок, заляпанный красками фартук, и выбегаю из своей мастерской. Сделаю вид, что попила чай, точно, с печеньками. Хотя, кого я обманываю, у мамы точно нюх на мое вранье. А может, у меня, как у Пиноккио, нос растет? Не знаю, в общем, но лекции избежать не удалось. Зато потом папа, как обещал, приготовил потрясный ужин — стейки и сёмги. Такие, что от одного вида уже слюнки текли. Мы, набив животы до отвала, пообщались с позвонившим Артемием, а потом дружно завалились в нашем домашнем кинотеатре, включив какую-то старую мелодрамку, под которую я благополучно начала дремать. И уже в свою комнату вернулась, почти не открывая глаз. Заползла под одеяло, и последней мыслью перед тем, как я провалилась в сон, была «А ведь Сим сегодня так и не позвонил». Зато утро понедельника начинается сюрприза. Нет, сначала все шло более чем прекрасно. Подъем – 8 со звонком будильника, сладкие потягивания на кровати и неторопливая возня в уборной. Принять душ, высушить волосы, собраться, подмигнуть себе в отражении зеркала. В общем, я была как никогда бодра, свежа и довольна жизнью. Ровно до того момента, как вышла из дома. А все почему? Потому что первое, что попадается на глаза у наших ворот – черная новенькая сверкающая БМВ. Уже тогда в моей голове зародилась догадка чья она, Такая пафосная и дорогая но я упорно отказывалась в это верить. Но когда дверь с водительской стороны открылась, оттуда действительно вышел тот, кого встретить здесь в девять утра я совершенно не ожидала. Более того, я на девяносто из ста была уверена, что субботняя угроза Сима — блеф. И тем не менее. Добрейшее утро! Сама любезность Стелмах стельмах с соблазнительной улыбкой на губах. Как всегда, идеален, свеж, бодр и умопомрачительно хорош. И это ужасно раздражает. Я же дала ему понять, что не собираюсь ехать с ним в универ. Или он не понял, что мое молчание — это отказ. Наверное, нужно было это сказать ему в лоб, а теперь уже поздно. Теперь я крайне нелюбезно интересуюсь. «Какого ч... ты тут забыл?» Выдаю, и о чудо, что я вовремя прикусила язык, потому что хлопнула дверь, и вышел папа. Пронесло. Виолета, слышу, удивленно возмущенная за спиной. «Нет, не пронесло». «Это что за слова такие, юная леди?» бросает на меня неодобрительный взгляд родитель. «И тебе доброе утро, Макс!» пожимает Стельмаху младшему руку, а я стою, как вкопанная у ворот, и хлопаю глазами, разглядывая этого улыбчивого негодяя. «Вчера, значит, он пропал на весь день, ни СМС, ни звонка, а сегодня вот он я нарисовался. Нет, вы посмотрите, какой наглец!» «Так, äh, и что ты тут делаешь?» Выдаю, как мне кажется, уже более вежливо. «Так тебя жду. Я же обещал забрать. Поехали!» «Куда?» «В универ, мелкая!» Папа, как мне показалось, посмеиваясь, развернулся и идёт к припаркованной рядом с домом машине. щелкает брелоком сигнализации, и его белый ровер призывно подмигивает фарами. Прямо так и манит быстрее сесть и спрятаться. «Спасибо, но нет», — одариваю парня улыбкой, гадая, уже можно сорваться с места и убежать. «Да брось, смысл тебе гонять отца? Мы все равно едем в одно место, вредина», — говорит Син и открывает дверь пассажирского сиденья. Еще и машет рукой, галантно приглашая сесть. «Надо же, даже со своего двухколесного зверя пересел на четырехколесный. Это что же, ради меня, что ли?» Широкий жест оценила, но ехать с ним по-прежнему не согласна, что ему и заявляю. «Спасибо, конечно, но нет. Я никуда с тобой не поеду». «И нет, не знаю, почему я так упрямлюсь. Из вредности, наверное. Не зря же он зовет меня врединой. Надо, как говорится, оправдывать свое прозвище. Хотя на самом деле внутренне я даже готова возликовать. Зазнайка здесь и свое обещание сдержал». Обломился, конечно, но сдержал. Может, если он продолжит в том же духе, я даже сжалюсь и... Хотя нет, дистанция. Нам нужна дистанция. Ты же закинешь меня в универ по пути, да, па? Бросаю полный превосходства взгляд на подмигнувшего мне Сима и, удобнее перехватив лямку рюкзака, уверенно топаю к машине отца. Задрав нос и издувая то и дело спадающую на глаза прядь волос, подлетаю к любимому родному джипу, уже потянувшись к ручке двери. Вот только тут уже меня ждет облом. «Малышка!» — посмотрит на часы, а потом поднимает на меня виноватый взгляд и выдает вопиюще неприличное «Боюсь, я не успею тебя завести». Ч -ч «Чего?» — растерянно смотрю на отца, который как-то странно улыбается и поглядывает на парня у меня за спиной. Я смотрю на него же, и тот тоже улыбается. Они что, сговорились, что ли? «Совещание через полчаса. Полечу сразу в офис. Придется тебе с Максом уехать». «Издеваешься?» «Люблю тебя, малышка». «Папа, ты что, меня бросаешь?» «Ну почему же бросаю?» — подмигивает родитель, закидывая портфель с пиджаком на заднее сиденье авто. «Вам все равно по пути, Лет. Давай не дуйся!» — целует в лоб предатель папуля, явно забавляясь ситуацией и уверенно никуда не опаздывая. «Макс, сильно не гнать!» — показывает кулак довольному, как кот стель отец и... и садится в машину. Заводит и уезжает. Он просто взял и уехал я стою провожаю огромными от удивления глазами удаляющуюся машину отца и просто хлопаю ртом как рыбка не в силах выразить свое возмущение это что сейчас было работа не ждет видимо слышу глубокомысленное за спиной давай лет запрыгивай нет вредно так мы точно опоздаем вздыхает сим и в два широких шага преодолевает разделяющее нас расстояние стягивает с моего плеча рюкзак и берет под локоть таща за собой к машине «Нет, вы мне объясните, это что сейчас было? Что это за самоуправство мужчин в этом поселке? Эй, я женщина, и у меня тоже есть право голоса вообще-то?» «Не пыхти!» — смеется, Сим, подводя к пассажирской двери. «Я не пыхчу!» — поднимаю взгляд, приходя в себя. «Я не поеду с тобой!» «У тебя без вариантов, если ты еще не поняла!» «Я Сма...» «Она уехала раньше Гая!» «Я...» «На такси не успеешь, автобусы здесь не ходят!» «А ты точно не хочешь опоздать на первую пару, готов поспорить на свою почку!» «Блин, он прав. Ну что за утро? Все же так хорошо шло!» «Ненавижу, когда он оказывается прав. В такие моменты и правда чувствую себя глупо». «Ладно, так уж и быть». Бурчу и выдергиваю из рук Макса рюкзак. «Но я поеду сзади». Говорю и, оттолкнув от себя преградившую путь фигуру парня, дергаю ручку задней двери, усаживаясь в его дорогущую тачку. «Что это ты так? Боишься меня?» «Боюсь. Думаешь, я не видела, как ты гоняешь? Я еще жить хочу». Бросаю зло и захлопываю дверь практически перед самым его носом. «Вот и как тут держать дистанцию?»